Глава 8 Однажды в солнечное ноябрьское утро, когда напряжение дошло до такой степени, что сдерживать его было почти невозможно, миссис Биттесси подчинилась импульсивному решению. Муж ушел на целый день, взяв завтрак с собой. Она рискнула пойти за ним. Желание увидеть все своими глазами было сильнее ее, толкая на странный поступок. Оставаться дома и в бездействии ждать его возвращения вдруг показалось невмоготу. Ей хотелось узнать то, что доступно ему, испытать то, что чувствует он, поставить себя на его место. Она осмелилась разделить с ним очарование леса. Это очень рискованно, но прибавит знание, как помочь и уберечь мужа, даст большую силу. но сначала она поднялась наверх для короткой молитвы. В плотной теплой юбке, надев тяжелые ботинки, в таких она ходила с Дэвидом по горам в окрестностях Сияна, София с заднего входа вышла из дома и направилась к лесу. На самом деле следовать за мужем она не могла, потому что он ушел час назад и в каком направлении точно не знала. Но очень уж сильно было желание побыть с ним в лесу, прогуляться под голыми ветвями, совсем как он, побывать там, где был он, хоть и не вместе. Она решилась на это потому, что так появлялась кратковременная возможность разделить с Дэвидом ту жизнь, пугающую грандиозную, и дыхание его любимых деревьев. Зимой, по его словам, они особенно нуждались в нем, а сейчас как раз приближалась зима. Ее любовь, Должна вызвать в ней самой те чувства, что испытывает он Огромную тягу к деревьям Таким опосредованным способом, оставив супруга в неведении Можно было бы разделить именно то, что уводит его прочь Может, даже удастся уменьшить силу воздействия Идея возникла как прозрение И миссис Биттесси последовала ей, нисколько не сомневаясь Если бы она начала раздумывать, то окончательно бы запуталась. А тут решение пришло само собой, чего она не ожидала и даже вообразить не могла. Было очень тихо. Безоблачное небо бледнело холодной синевой. Лес стоял притихший, настороженный. Он отлично знал о ее приходе. Наблюдал следил за ней. Заметив момент, когда она вошла в лес, он беззвучно опустил позади нее невидимую преграду, заперев ее в своей стихии. Пока женщина бесшумно ступала по мшистым прогалинам, дубы и буки сдвигались в ряды, занимая позиции у нее за спиной. Они тревожно густо смыкались там, где она только что прошла. Ей стало ясно, что деревья собираются в непрерывно растущую армию, Многочисленное сформированное войско, сосредотачиваясь на участке между ней и домом, отрезая пути к отступлению. Они с легкостью пропускали ее вперед, но, посмея она выбраться, узнала бы их с другой стороны, плотно скучившихся, с враждебно наставленными на нее сучьями. От их числа становилось не по себе. Впереди деревьев стояли не густо, оставляя просветы для солнечных лучей. Но когда она оборачивалась, казалось, тесно сдвигались плечом к плечу, и свет солнца мерк. Они преграждали путь дню, собирая все тени, застыв безлистным, неприступным, мрачным бастионом. Саму прогалину, по которой только что прошла миссис Битоси, они поглощали без следа. Когда она изредка оглядывалась, пройденный путь терялся во мраке. но над головой еще сияло утро, и дрожащие живые блики пробегали повсюду. Стояла, так сказать, детская погода, как сама София всегда ее называла, такая ясная и безобидная, без тени угрозы, когда ничто не предвещает беду. Стойкая в своем намерении, миссис Битоси, оглядываясь как можно реже, шагала медленно и осмотрительно самое сердце молчаливых зарослей. Все глубже и глубже. И вдруг, выйдя на открытое место, куда беспрепятственно падал солнечный свет, она остановилась. Здесь царили покой и ясность. Мертвый, жухлый папоротник лежал здесь посеревшими кучками. Попадался и вереск. Повсюду вокруг стоявших и наблюдавших деревьев, Дубов, буков, астролистов, ясеней, сосен, лиственниц. Там и сям пристроился можжевельник. Женщина остановилась передохнуть на краю опушки, впервые игнорируя инстинкт, который гнал ее дальше. На самом деле она не хотела отдыхать. Остановила ее пришедшее по воздушному телеграфу послание от мощного лесного источника. «Меня остановили!» Подумала она в приступе ужаса. Миссис Битаси огляделась. Тихое, древнее место. Ни ветерка, ничего живого, ни малейшего признака жизни. Не слышно птиц, не видно кроликов, поспешно удирающих при ее приближении. Пугающая тишина. И странная тяжесть нависает свинцовой завесой. Сердце замерло у нее в груди. Может, отчасти почувствовала то, что испытывал муж. Ее вбирала туго сплетенная сеть из побегов, веток, корней и листьев. Так было всегда, подумала она, не понимая, почему это пришло в голову. Сколько существует лес, столько времени здесь было тихо и тайно. Ничего не изменилось. Завеса тишины подтянулась ближе при этих словах, плотнее окутывая ее. «Тысячу лет! Я здесь тысячу лет, а вокруг все леса мира!» Такими инородными для ее темперамента были эти мысли, такими чужими ее отношению к природе, что она попыталась с ними бороться. Собрала все силы для противодействия, но они все равно цеплялись и преследовали, отказывались исчезать. Завеса стала еще плотнее, тяжелее, будто ткань ее сгустилась. Сквозь нее с трудом проходил воздух. Потом Софии показалось, что завеса заколыхалась, где-то в ней чувствовалось движение. Тайная, смутная сущность, что крылась за видимыми очертаниями деревьев, Подступила ближе. Женщина, затаив дыхание, озиралась и напряженно вслушивалась. Деревья показались какими-то другими. Может, от того, что теперь она разглядывала их внимательнее. Они подверглись неуловимой легкой метаморфозе. Поначалу настолько незаметной, что ее едва можно было распознать. Но она проявлялась все отчетливее. Они дрожат и меняются. Вспыхнули в мозгу ужасные строки, которые цитировал Сандерсон. Менялись они, впрочем, весьма изящно, при всей кажущейся неуклюжести существ такого размера. Вот повернулись к ней и увидели ее. Так, по крайней мере, миссис Биттесси перепуганная восприняла это изменение, случайно подыскав объяснение. С этого момента все стало по-другому. Раньше она смотрела на них со своей точки зрения, а теперь глядели они. Разглядывали лицо, смотрели в глаза, исследовали с головы до ног. Как-то недобро, враждебно наблюдали за ней. Прежде София, глядя на деревья поверхностно, толковала их по собственному усмотрению. Сейчас они предстали в ее сознании тем, чем они были на самом деле». неподвижной тишине они казались преисполнены жизни, более того, жизни, которая источала пугающие нежные чары. Они околдовывали, пронизывали насквозь, подбирались к сознанию. Лес пленял своим очарованием. На этой полянке, веками остававшейся нетронутой, женщина приблизилась к скрытому биению жизни всего сообщества. Деревья сознавали ее присутствие и поворачивались посмотреть на незваную гостью мириадами глаз. Они безмолвно кричали на нее, а миссис Биттеси хотелось в свою очередь рассмотреть их, но с таким же успехом можно было глядеть на толпу, и она только торопливо переводила глаза с одного дерева на другое, ни в одном не находя того, что искала. Им было так легко увидеть ее, каждому в отдельности и всем вместе. Из рядов, собравшихся за ее спиной, все так же глазели на Софию, но она сама не могла ответить тем же. А муж, похоже, мог. Пристальные взгляды шокировали. Она чувствовала себя раздетой. Так много они видели в ней, а она в них так мало. Жалки были ее попытки ответить на этот пронизывающий взгляд. Постоянно переводя глаза, она все сильнее боялась. С ужасом сознавая себя в центре внимания леса великана, она опустила глаза, чтобы снять напряжение давящего взгляда, а затем и вовсе закрыла, зажмурившись изо всех сил. Но взгляды деревьев проникали даже сквозь веки в полную темноту, и спасения от них не было. А вокруг она знала... Все так же продолжал блестеть на свету вечно зеленый астролист, шуршали сухие дубовые листья, а иглы можжевельника все указывали в одном направлении. Рассеянный взгляд леса сфокусировался на ней, и как ни зажмуривайся, невозможно было спрятаться от него всепроникающего взора великих лесов. Не было ни малейшего ветерка. только там и сям одинокий листик на высохом черенке быстро-быстро трепетал. Стражи леса притягивали внимание каждого дерева к ее присутствию, и она вновь, словно много недель назад, ощутила их сущность как прилив. Он начался. В памяти вспыхнуло воспоминание детских лет, проведенных у моря, и слова няни «Прилив начинается, пора домой». И девочка, Увидев массу все пребывающей воды, зеленый горизонту, понимала, что там медленно наступает. Гигантская масса, безбрежная и неспешная, заряженная, по ощущению ребенка, серьезнейшей целью, приближается. Текучее тело моря подкрадывается под небом, к той самой точке на желтом песке, где стоит и играет девочка. Вид прилива, мысль о нем — Всегда ошеломляли, внушая благоговейный ужас, как будто ее ничтожное существо вызывало приближение целого моря. Прилив начинается, пора домой. То же самое происходило и сейчас в лесу, медленно, уверенно и плавно приближаясь, и движение его, как и в море было едва заметно. Прилив начался. Маленькая человеческая фигурка, отважившаяся забрести в темные бескрайние глубины, была его целью. Это стало абсолютно ясно, пока она сидела, крепко зажмурившись. Но в следующую секунду открыла глаза, внезапно поняв нечто большее. Деревья искали не ее. Здесь был кто-то другой. И тут ее осенило. Веки разомкнулись то с щелчком... но этот звук на самом деле исходил со стороны. Сквозь просвет, куда так спокойно падали солнечные лучи, она увидела фигуру мужа, движущегося среди деревьев. Он сам напоминал гуляющее дерево. Заложив руки за спину, подняв голову, он медленно шел весь погруженный в свои мысли. Их разделяли каких-нибудь пятьдесят шагов, но он и не подозревал о том, что жена так близко. Сосредоточенный, обращенный внутрь себя, он прошагал мимо, как во сне, как лунатик, что ей уже приходилось видеть. Любовь, горячее сочувствие, жалость, бури поднялись в ней. Но будто не в силах очнуться от страшного сна, женщина не смогла ни выговорить, хоть слова ни пошевелиться. Сидела и смотрела, как он уходит от нее все глубже в зеленые объятия чаще. Острое желание спасти, приказать остановиться и обернуться пронзило все существо, но сделать она ничего не могла. Видела, как он уходит по собственной воле, свободной от ее принуждений, и ветви смыкаются за ним. Фигура постепенно исчезала в пестрой тени и солнечном свете. Деревья скрыли человека. Прилив просто унес его, ничуть не сопротивляющегося, довольного тем, что его уносит волной. Прильнув в груди зеленого моря, Битаси уплыл прочь и пропал из виду. Больше София не могла проследить глазами за ним. Он исчез. И тогда она впервые даже на таком расстоянии поняла, что лицо его исполнено в и счастье. Охваченное восторгом и радостью, оно светилось, как в молодости. Ах, как давно ей не доводилось видеть такого выражения! Но оно было ведомо ей прежде. Много лет назад, на заре их совместной жизни, миссис Битоси уже видела у него такое лицо. Ныне он не считался своим присутствием и чувствами. Теперь душа его откликалась только зову леса, который завладел каждой частичкой его существа, забрал у нее само сердце и душу любимого. Внимание, погруженное в просторы тускнеющих воспоминаний, вновь обратилось к внешнему миру. Ее чувство вернулось пустыми руками, оставив ее беззащитной перед вторжением самого мрачного ужаса которое она знавала. Перед такой суровой действительностью женщина оказалась совершенно беспомощна. Страх овладел самыми потаенными уголками души, доселе не знавшими робости. Несколько секунд не приходили на помощь ни Библия, ни Господь. Покинутая в пустыне ужаса София сидела, не в силах заплакать, чувствуя, как горячи и сухи глаза — а тело сковано ледяным холодом. Не видя, глядела она перед собой. Страх, подкравшийся в полуденной тишине, в ослепительном свете солнца среди недвижных деревьев, витал вокруг. Она чувствовала его повсюду. По самому краю мирной полянки непрестанно двигалось нечто из иного мира. Невозможно было понять, что именно. А муж знал. ценил его красоту, почитал, но для нее это было недоступно. Она не смогла бы разделить с ним и самую малость этого чувства. Казалось, за обманным блеском ветреного дня в самом сердце леса возникла иная вселенная жизнь и чувство, невыразимое для Софии. Эта вселенная прикрывалась тишиной, как вуалью, пряталась за спокойствием. Но муж двигался вместе с ней и понимал ее. Его любовь служила посредникам. Миссис Битаси поднялась на ноги, но, сделав несколько неверных шагов, снова опустилась на мох. Теперь она не чувствовала ужаса. Никакой личный страх не мог завладеть той, чьи мысли и страдания были о муже, которого София так самоотверженно любила. В момент полного самозабвения, когда она поняла, что бороться бессмысленно, что даже Бог покинул ее, он вновь обнаружил себя совсем рядом, явившись ей в холодном сердце недоброго леса. Но сначала женщина не поняла, что спаситель здесь, так как не признала его в таком странном, неприемлемом обличье. А он стоял так близко, сокровенный, Сладостный, утешающий и такой недоступный, как само смирение. Вторая попытка встать на ноги оказалась удачной, и женщина медленно обошла шестую прогалину, в которой оказалась. И, случайно обнаружив тропу, удивилась, но, впрочем, только на секунду. Деревья обрадовались ее уходу. Они помогали найти дорогу. Лес не хотел ее видеть. Прилив пришел, но не за ней. Так, при очередной вспышке прозрения, которая в последнее время помогала понимать больше, чем обычно, миссис Биттесси увидела все целиком и с ужасом осознала. До сих пор у нее был страх, хоть и не выраженный в мыслях или словах, что столь любимые мужем деревья каким-то образом уведут его, поглотят или даже убьют неким загадочным способом. На этот раз ей стало ясно, как глубоко она ошибалась. И осознание этого повергло в агонию ужаса. Ревность деревьев не была пустячной ревностью животных или людей. Они желали заполучить его, потому что любили. Но смерти ему не желали. Воодушевленные его энтузиазмом, богатством его натуры, они хотели его живого. Живого? А она стояла у них на пути, и они замышляли ее убрать. Вот что принесло чувство жалкой беспомощности. Она стояла на песке перед бескрайним океаном, медленно качащим свои волны прямо на нее. Как человек подсознательно собирает все силы, чтобы избавиться от песчинки, забившейся под кожу, так и все, что Сандерсон называл коллективным сознанием леса, Собралось, чтобы извергнуть этот человеческий атом, стоявший на пути к объекту желания. Из-за любви к мужу она оказалась под кожей зеленого великана. И деревья намеревались вытолкнуть ее, прогнать. Собирались уничтожить её, а не Дэвида. Его, которого они так любили, в ком так нуждались, оставили бы в живых. То есть взяли бы живым. София благополучно добралась до дома, хотя как нашла дорогу, так и не вспомнила. Все было устроено так, чтобы она с легкостью отыскала путь. Ветки чуть ли не подгоняли ее, но паривший ангел леса бросал на темные тропинки, остававшиеся за ее спиной, горящий зеленым пламенем меч из бесчисленного множества листьев, ставя блестящий непроходимый барьер. Больше она никогда не входила в лес. Вернувшись, миссис Битоси со всем спокойствием и умиротворением обратилась к повседневным делам, что вызывало у нее самой постоянное изумление, настолько неколебимы они стали. Она беседовала с мужем, когда он приходил к чаю, после наступления темноты. Смирение придавало странное мужество, терять было нечего. Отвага закаляет душу. Разве это не кратчайший путь к небесам? Дэвид, я тоже ходила в лес в то утро, пошла вскоре после тебя и видела тебя там. Разве это не замечательно? Просто ответил он, слегка склонив голову. В его взгляде не было ни удивления, ни раздражения, скорее, мягкая, спокойная апатия. Он не стал ни о чем спрашивать. София подумала о порывах ветра, налетающего на садовое дерево, слишком резкого, склоняющего его, когда оно не хочет сгибаться, но с нежеланием уступает. Теперь муж часто представлялся таким деревом. И в самом деле... «Совершенно замечательно, дорогой», — тихо ответила она без дрожи в голосе, хотя и невнятно. «Но для меня это было слишком, слишком странно и огромно». Она почувствовала, что сейчас расплачется, но голос ей не изменил. Даже удалось подавить слезы. Оба помолчали и Битаси произнес «Я нахожу его с каждым днем все чудесней». Голос прошелестел по освещенной комнате, как ветер в ветвях. Лицо мужа стало юным, радостным. Это выражение миссис Биттеси уловила уже давно, но и утомление проступало на нем, как у человека, уставшего быть в неподходящем окружении, где он всегка слегка нездоров. Он ненавидел этот дом, ненавидел возвращаться в комнаты, к стенам, к мебели. Потолки и закрытые окна лишали свободы. И все же ничто не указывало на то, что именно жена раздражала его. Ее присутствие не представляло никакой важности. Он вообще едва замечал ее. На долгие дни Битоси забывал о ней, не зная, что она рядом. Нужды в ней не было. Он жил сам по себе. Каждый жил сам по себе». Ужасная битва была проиграна, а условия капитуляции уже приняты, о чем свидетельствовали жалкие приметы. Сундучок с лекарствами был убран на полку, пакет с провизией был готов еще прежде, чем муж об этом просил. Спать она ложилась одна, ранним вечером оставляя незапертой входную дверь, а в холле рядом с лампой дэвид ждали стакан молока и хлеб с маслом. Она вынуждена была пойти на все эти уступки. Все больше и больше времени проводил Битоси в лесу, несмотря на ужасную погоду. Он выходил даже после ужина и часами не возвращался. Но миссис Битоси никогда не засыпала, пока не слышала, как внизу закроется входная дверь, а после его осторожные шаги вверх по лестнице, когда он, крадучись, входил в комнату. пока рядом с ней не раздавалось мерное глубокое дыхание, она лежала без сна. Вся сила или желание сопротивляться исчезли окончательно. Противник был слишком огромен и силен. Капитуляция была полной, ее можно было считать свершившимся фактом, а ее датой София считала тот день, когда пошла в лес вслед за мужем. Более того... Похоже, приближался час эвакуации. Ее собственной эвакуации. Воль... Но все ближе, медленно и верно, как нарастающий прилив, которого она так боялась когда-то. Она спокойно стояла на уровне отметки высокой воды и ждала. Ждала, когда ее смоет волной. Ранней зимой лес по ту сторону лужайки дни напролет следил за его приближением, следя за его бесшумным нарастанием и потоками, направляющимися к ее ногам. Но женщина ни разу не отвернулась от Библии, не отказалась от молитвы. Это полное смирение дарило ей странное всеобъемлющее понимание, и если она не могла разделить с мужем пугающее непротивление внешним силам, то была в состоянии сделать следующее. В неясных вопросах, приведших к такому уходу, она, не понимая как, нащупывала те оттенки, которые делали возможным не считать это непротивление порождением зла. До сих пор миссис Битоси делила загробный мир на две половины. Души добрые и души злые. Но сейчас к ней, мягко, неслышными шагами, подкрались мысли, что помимо этих двух групп есть еще, наверное, некие силы, не принадлежащие ни той, ни другой. На этом мысль замирала. Но эта глобальная идея закрепилась в голове и благодаря самоотверженности женщины не пропадала. Она даже принесла определенное облегчение. София также пришла к пониманию невозможности или нежелания, как она предпочитала утверждать. Ее Бога вмешаться и помочь. Все больше склонялась к мысли, что здесь не было очевидного зла, а только нечто обычно стоящее далеко от рода людского, нечто чуждое и неведомое. Между этими двумя мирами была пропасть, и мистер Сандерсон перекинул через нее мост своими разговорами, объяснениями, складом ума. а Дэвид по этому мосту нашел путь к лесу. Его темперамент и врожденная страсть к деревьям сформировали в нем этот дух, и в тот же миг, как увидел, куда идти, он пошел по этому пути, пути наименьшего сопротивления. В жизни, конечно, открыты все пути, и муж имеет право выбрать, куда двигаться. Он выбрал прочь от нее, от людей, но не обязательно от Бога. Она обходила стороной это признание, боясь встретиться с ним лицом к лицу, иначе коренным образом переменилось бы все. Но возможность этого все же проникала в ее смущенный ум. И как будут тогда развиваться события? Быстрее или медленнее? Не знает никто. И почему Бог? с таким потрясающим тщанием, устраивающий все в мире, от солнечного пути по небу до полета воробья, должен возражать против его свободного выбора или вмешиваться, чтобы остановить его? Женщина стала понимать смирение и в другом аспекте. Оно утешало, если и не дарило душевного покоя. Миссис Битаси вела борьбу против умаления своего Бога. По крайней мере, это он знал. «Тебе не одиноко там? Среди деревьев, дорогой?» Отважился на спросить как-то ночью, когда муж на цыпочках пробирался в комнату чуть за полночь. «Бог не покидает тебя?» «Там великолепно!» Без промедления, с жаром ответил он. «Ведь Бог повсюду, и я хотел бы только, чтобы ты...» но она зажала уши. Не в силах была слышать это приглашение в лес, как будто ее просили поспешить на собственную казнь. София зарылась лицом в постель, дрожа всем телом, как осиновый лист.